Глава 11 Допрос. Итак, в Тонороке есть вампир. Старый, сильный, умеющий менять погоду и заметать следы. Хитрый лис, забравшийся в курятник и прикрывший перьями наглую морду. «Мы не расстались», — Огорожил признанием Крис. «Произошло недопонимание». «Серьезно? Твоя мать на нее заявление написала. И, как я понял, ты тоже?» «Мама заставила» вздохнул парень. Он сидел на земле, скрестив ноги и преданно смотрел на Лютера. «Мама ее терпеть не может, но это же классика», проявил он житейскую мудрость. «Ну, вроде как матерям редко нравится избранница сыновей». «Ты меня за дурака не держи», почти ласково попросил Лютер. «Давай к сути недопонимания». «Ну, в общем, у нас все шло главному, долго шло. Я уже сводил ее везде». А куда тут, кстати, водят девушек на свидание? поинтересовался Лютер. В бар розовый пони. Ну, наверняка видел вывеску, потом к озеру, можно еще на крышу полицейского участка, это для смелых. А Рокси как раз такая. Такая, согласился Крис. Но, она мне так и не дала. Все что-то мешало, то мать припрется раньше с работы, то ее бабка бдит. «А для первого раза в парке неудобно». «Думаешь?» «Девушке понадобится ванная?» «Уверен, сказал тот». «Угу», задумчиво промычал Лютер. «В общем, все сошлось», продолжил Крис. «Мы были у нее дома. Бабка пошла в больницу, они там волонтерят своей старущей командой, и не должна была вернуться раньше полуночи. Я притащил свечи, презервативы, музыку записал на флешку». Романтичная подборка на целый час. Какой предусмотрительный, похвалил его Лютер. Хочешь тебе скину, предложил Крис. Там все четко. Сначала песни помедленнее, потом ритм ускоряется. Ну, ты понял? Какой же раздражающий пошлый тип. И глазенки эти зеленые, и прическа сверху подлиннее, и с боков выбриты, еще линии какие-то волнистые. Как будто если в башке извилин не хватает, то можно исправить ситуацию, нарисовав их снаружи. Ну и что же пошло не так? Крис облизнул пухлые губы. Я стал обращаться, признался он. Погоди, нахмурился Лютер. Ты не с рождения оборотень. Не, качнул Крис головой. Вообще-то меня еще в детстве кошка отцарапала. Наверное тогда я и заразился, но выстрелила только сейчас. Склонив голову на бок, Лютер пристально рассматривал парня. И «Ведь не врет же. Правда верит, что можно стать оборотнем вот так». Насколько Лютер помнил, обращение происходит так же, как у вампиров. Нужна зараженная кровь. «Мой первый оборот», — продолжил Крис. «Я сперва не понял, что происходит, но, видимо, увлекся поцелуями и все такое, и... выпустил своего внутреннего зверя». «А ты у нас кот». «Да, как луна станет полной, покажу. Шерсть лоснится, когти, во! Имя я Рокси и поцарапал!» Крис вздохнул и поковырял пальцем в земле, как стыдливая девочка. А Лютер вдруг подумал, что если его убить и закопать здесь же подывы, то никто никогда не найдет. «Но у нее все зажило, ты не думай. На Рокси вообще все быстро проходит. А она тоже, как взбрыкнула, грызанула так, что кровь ручьем текла!» «Ну-ка, ну-ка, подробнее!» Лютер подался вперед. «Да, да!» Воодушевленный его интересом продолжил Крис. «Вывернулась и как укусит меня! Да я покажу!» Он торопливо расстегнул рубашку, стащил ее и повернулся боком. «Вот и вот!» Ткнул пальцем в шрамы. «Хоть я и оборотень, но следы остались. Метки любви!» «Ты отстанешь от Рокси!» Приказал Лютер, когда Крис посмотрел на него снова. «Она тебе не пара. Ваши пути разошлись». «Ага», — покорно согласился Крис. «И мама так говорит». «А что про Луизу Паркер?» — спросил Лютер. «Это часом не ты?» «Нет», — твердо покачал головой парень. «Меня той ночью шеф в участке запер». «С чего вдруг?» — удивился Лютер. А, «Было за что», — вильнул взглядом Крис. «Осквернение городского имущества» и штраф еще впаял, как будто я там фундамент размыл, честное слово. Просто приперл аккурат возле мэрии. А Луиза, если тебе это интересно, в последнее время стала пахнуть по-другому. Вкуснее. Очень интересно, кивнул Лютер. Значит, вкуснее. Крис облизнулся, и зрачки в зеленых глазах расширились. Но не в том плане, что я бы ее съел, исправился он. Нет, сделал бы кое-что другое. Да и внешне Луиза изменилась. Была квашней, а стала аппетитной булочкой. Жалко, что убили ее. Я собирался подкатить, если б с Рокси не вышло. Слушай, агент Фосберг, а Рокси выходит теперь тоже оборотень, раз я ее поцарапал. Вряд ли. Знать бы, кто она. Белес и Шрама на смуглом теле Криса изгибались ровными полумесяцами без впадин клыков. Что это было? Просто самозащита? Или же Рокси тоже хотела крови? «И когда ты первый раз обратился?» «Да, с пару месяцев назад», — ответил Крис. «Но ты не думай, я все контролирую. В полнолуние убегаю в лес, что по направлению к Уиллоу-Ширу. И ношусь там всю ночь, охотясь за птичками». О птичках Крис может забыть. «Теперь его ждет бюро...» «Постановка на учет, куратор и тотальный контроль». Убедившись еще раз, что про укус вампира Крис не помнит ровным счетом ничего, Лютер отправил его прочь и взял телефон. Открыв вкладку последних звонков, поколебался, но все же выбрал Тришу, а не Джессику. «Что с водоснабжением в доме?» – спросил он. «И скважины по старинке». «Генератор, насос, котел — все решаемо. Фильтр обязательно нужно поставить». «Займись первым делом и купи ванну», — сказал он. «Большую? Шикарную. И все остальное, что еще нужно женщине для полного счастья». «Мне нужен ты, сладкий», — проворковала Триша. «Но и кровать с жестким ортопедическим матрасом не помешает. Хорошо, что решил купить дом. Все же в гостиничном номере не то». «У меня сегодня весь день слабости, состояние такое разбитое». «Ты витамины купила в аптеке?» — спросила Лютер. «Выпей и ложись спать. А как проснешься, съешь хороший стейк». «Обожаю мясо!» — согласилась она. Следом Лютер набрал Джессику. «И что это было? Скажи мне!» — тут же вызверилась она. «Я говорю тебе держаться от девчонки подальше, а ты катаешь ее в своей машине» у тебя, небось, весь салон провонялся ее дешевыми духами». Рокси пахло так, что у него голова кружилась от восторга, и на этот раз Лютер опознал ревность куда быстрее. «Мне пришлось выкручиваться, Лютер. Я сказала, что ты лечишься у меня от алкогольной зависимости». «Ты такая находчивая, Джессика», — похвалил он ее. «Но можешь не беспокоиться о девушке. Ты была права во всем. Не пищевые удовольствия помогают». «Я сделал, как ты сказала, и купил себе дом». «Дом?» – ошарашенно переспросила она. «Вообще-то я имела в виду что-то менее глобальное. Переключись на видеосвязь». Лютер облизнул клыки. Кровь Криса обволакивала горло, а глаза наверняка покраснели еще сильнее. Увы, метод допроса с помощью укуса эффективный, но запрещенный. «Я хочу задать вопрос», – сказал он. Личный. Мне будет сложно сделать это, глядя в твои прекрасные глаза. Спрашивай. Пискнула Джессика после паузы. Ты же знаешь, я здесь именно ради этого, Лютер. Давай забудем, что я твой подопечный. Представим, что мы просто мужчина и женщина, нашедшие друг в друге родственную душу. Хорошо. Охотно согласилась она. Но если бы я, допустим, Хотел от тебя большего. В трубке раздался судорожный всхлип. Как бы я мог получить это, Джессика? Как сейчас принято ухаживать за женщинами? К спортивному клубу, где работала Рокси, Лютер пришел во всеоружие. С букетом кремовых роз. Аллы слишком банально. В костюме. Ведь они Так тебе идут, и утолившим жажду кровью из жестянок. Когда ты не думаешь о голоде, с тобой очень интересно. Прислонившись к дереву у парковки, он наблюдал за Рокси, которая порхала по залу точно бабочка, или скорее плавала, как золотая рыбка в хорошо освещенном аквариуме. С десяток женщин с переменным успехом пытались повторять ее движение, в углу раскорячился перси, на футболке которого расплывались темные пятна пота. Рокси подошла к Рыжему и закрутила ему ногу так, что вряд ли он сможет распутаться сам. Стемнело, тучи уплыли, и серебряный месяц растолстевшим карасиком поплыл по темной реке, мерцающей звездами. Но утром Лютер готов был биться об заклад, небо снова затянет. Вампир-то на старый хитер, однако он промахнулся. Натравить на Лютера молодого оборотня было ошибкой. Теперь Лютер точно знал о существовании противника, и что тому о нем тоже известно. Значит ли это, что он успел пообщаться с вампиром, не сумев его распознать? Лютер заметил бы отсутствие сердцебиения, однако, что если вампир, которого он собирался вывести на чистую воду, стал живым? Администратор отеля, Перси, шеф, Сесилия Меду, соседка Корделия, Триша. Лютер, подумав, вычеркнул риэлтора из подозреваемых. Совершенно обычная кровь. Потом еще Нина, хозяйка вечеринки, куда он заявился без приглашения. Папаша Рокси, несчастный алкоголик, кстати, забавное совпадение, и его, и Криса заперли в полнолуние в полицейском участке. Одного у Уилла у Шири, другого здесь. Совпадение? Крис точно не вампир. Но остается открытым вопрос, кто его обратил, и что произошло с Луизой Паркер перед смертью. Впрочем, изменения в ней могли быть всего лишь субъективным восприятием Криса. После обращения животные инстинкты поперли вверх, и сейчас ему каждая более-менее подходящая самочка кажется привлекательной. Не зря же оборотней держат на таблетках, подавляющих либидо. Занятие кончилось. Бедняга Перси перекатился на бок и какая-то сердобольная блондинка помогла ему подняться. Девушки сворачивали коврики, прятались в раздевалке. Вампиром мог быть кто угодно. Горничная в отеле, парень, забравший у него бочонок пива, работник заправки, цветочница, продавшая букет. Если вампир и правда завел свое сердце вновь, то Лютер мог пройти мимо, не заметив ничего подозрительного. Но вампир занервничал и отправил Криса убить Лютера, не потому ли, что он сам, того не подозревая, подошел слишком близко. Лютер щелкнул пальцами кровь. Вот что оставляет следы. Со смерти Луизы прошла неделя, так что глаза вампира уже приобрели нормальный вид, но он может узнать, не страдает ли кто-нибудь в тонароке аллергией, при которой белки краснеют так, что страшно смотреть. У Дерика Тоси глаза были сплошь в сосудах. Лютер решил, что это из-за спиртного, но надо бы проверить его алиби. Рокси осталась в зале одна и вдруг, взмахнув руками, закружилась, и загнулась точно ветка под порывом ветра и вновь выпрямилась гибкая, хлесткая и стремительная. Мог ли вампир, затаившийся в тонороке, пройти мимо такой вкусной девушки? Вдруг Рокси и есть тот самый вампир, обнаруживший способ запустить сердце вновь. Но он видел ее детские фотографии на стене гостиной. В возрасте семи лет она не могла убить свою мать, к тому же, если бы ее обратили в детстве, а за такой проступок в бюро казнили немедля, она бы не выросла. Лютер наблюдал за ее танцем, затаив дыхание, и даже не заметил, как к нему подошел Перси. — Агент Фосберг? — озадаченно произнес тот. «Красивые цветы!» Рокси опустилась на колени, как поникший цветок, и сердце люто разжалось. «О чем он вообще думает? Какой из нее вампир? Она воплощение света, тепла и самой жизни!» «В общем, я поболтал Сидни, той самой блондинкой, у которой вышел конфликт с Луизой. Решил втереться в доверие, пригласил в кино, ну, исключительно в рамках следствия». «Вперед!» – одобрил он. «Держи нос по ветру!» От самого Перси разило так, что Лютер скорее согласился бы сожрать букет роз, чем просидеть рядом весь киносеанс. Значит ли это, что и блондиночку можно вычеркнуть из списка подозреваемых? «Договорись со своей бабулей о встрече», – напомнил Лютер. «Завтра. Ведьму тоже надо проверить. Интересные дела творятся в Тонороке». На парковку выспала толпа женщин. Разгоряченные, веселые, они галдели, как стайка шумных птиц, как будто одна из них не умерла неделю назад от зубов хищника. Перси подскочил к блондинке и пошел рядом, размахивая руками. Рокси появилась последней. Она заметила его сразу, пошла навстречу, и все мысли о расследовании тут же улетучились, уступив место одному очень важному вопросу. Поцелует ли она его после свидания? «Привет», Привет — сказала Рокси. Лютер протянул ей букет, и она на миг спрятала лицо в цветах. «Куда пойдем?» «В розовой пони. Ты, наверное, проголодалась?» «А ты?» — настороженно спросила Рокси. Лютер покачал головой. Теперь он куда сильнее хотел почувствовать вкус ее губ, а не крови.